19 января сего года я и капитан госбезопасности боровский мг личный шофер генерала мигуна ск в автомашине чайка мос 0304 закрепленные за товарищем мигуном ск сопровождали генерала армии мигуна в его поездке по служебным делам в 11 часов 53 минуты по приказу генерала мигуна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 Прибыв к дому номер 36А по улице Качалова, товарищ Мигун в моем сопровождении последовал в дом. Здесь товарищ Мигун приказал мне ждать его в холле первого этажа, поскольку инструкция правительства номер 427 от 16 мая 1969 года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 Я весом своего тела вышиб дверь и увидел, что генерал Мигун находится мертвым в гостиной комнате за столом с пистолетом в правой руке.